Глава двенадцатая. «Простите, я...» Стушевалась я и заломила руки. «Вы знаете, мне и самой очень неудобно вас просить о таком. Я понимаю, что я не заработала еще этих денег, но мне действительно очень сильно нужны деньги, и поэтому я рискнула попросить аванс. Если это, конечно, никак невозможно, я все пойму». «Вас только сегодня в штат оформили». «Да, я все понимаю». «И вы уже хотите аванс получить?» «Действительно, ситуация странная, и выгляжу я не очень хорошо, наверное. Но я сделала это от отчаяния. Я просто не знаю, чем я заплачу взнос по кредиту. Но Глеба, конечно, мои проблемы не касаются». Я встала на ноги, намереваясь покинуть кабинет. Мы вроде бы все обсудили уже, можно и уйти изучать бар. Да и после моей просьбы, которой мне, очевидно, отказали, Мне было стыдно оставаться тут. Лучше извиниться и уйти. И стараться не попадаться Глебу на глаза. Ничего страшного. Дождусь, как все остальные зарплаты. Ничего с нами не случится. Выкрутимся. Это исключительно наши проблемы. Моей семьи. Но не Глеба. Чего я его напрягать и грузить стала? Стоило взять себя в руки и дождаться денег, как все остальные сотрудники. Я действительно здесь даже одного полного дня не отработала. Зато пришла денег просить. Наверное, будь я на месте Бессонова, тоже не дала бы денег такой выскочке. Вы простите еще раз, Глеб Викторович. Опустила я глаза. Зря я к вам с такой просьбой обратилась. Ведь в самом деле не заслужила пока никакого аванса. Прекрасно это осознаю. Извините, что ваше время потратила. И спасибо за кофе. Ничего не нужно. Я пойду, наверное. Бар изучать начну. Да подожди ты. Встал он следом за мной. Успеешь ты с баром. Да, слушаю. Внимательно посмотрела я на него, решив сосредоточиться на работе. Глеб, наверное, хочет мне дать какое-то поручение до того, как я приступлю к намеченному нами плану. Я прекрасно понимаю, чего стоит попросить аванс для такой гордой девушки, как ты, Марина. Сказал он. Я снова смутилась. Да, он прав. Мне было очень непросто переступить свою гордость ради семьи и просто попросить. Жаль, что я отказ получила и силы тратила зря, как и переступала через себя. Преть буду умнее. Это неважно. Улыбнулась через силу я. Надо исправлять положение, которое я так бестолково испортила за пять минут в первый же рабочий день. «Я сожалею, что потревожила вас со своими проблемами. Я справлюсь, не берите в голову». «Так к чему приступать в первую очередь? Бар или изучение документации?» «Но я почему-то хочу вам помочь». Закончил он свою мысль. «Да?» — растерялась я. «Правда? Вы готовы выдать мне аванс?» «Да», — кивнул Глеб. «Я полагаю, это вполне решаемо». Только помните, пожалуйста, что в день зарплаты вы получите сильно меньше денег. На сумму аванса. Я выдохнула и едва не кинулась его обнимать. До того я ощутила облегчение. Неужели он не такой засранец, каким кажется? И в нем есть нечто человеческое. Он умеет сострадать другим и помогать. Это приятное удивление для меня. Потому что выглядит Глеб и смотрит на окружающих так, словно ему плевать на нас всех. Он король, а люди вокруг просто пожи и свита. Возможно, я и ошиблась насчет него. Спасибо большое, тихо ответила я. Меня обуревали самые разные чувства, от облегчения и радости до теплой благодарности именно ему. Ведь для него ничего не стоит на самом деле пойти мне навстречу, а для меня этот поступок значит очень много. Я даже не знаю, как вас благодарить. «Вы очень меня выручите, правда. Я буду вдвойне стараться не подвести вас. Как администратор, в смысле?» «Ну, конечно. Как администратор». Усмехнулся он тихо. «Сколько денег требуется на аванс?» «Я назвала сумму взноса по кредиту. С деньгами на продукты мы как-то выкрутимся. Самое непосильное было — платеж банку». «Хорошо». Я позвоню бухгалтеру и попрошу выдать тебе эту сумму в качестве аванса. Спасибо большое вам!» Сложила я руки, словно в мольбе. «Надо же, человек в нем все же присутствует. И благодаря этому человеку сейчас будет решена одна из самых непосильных проблем. Сегодня деньги нужны», — уточнил Глеб. «Да, желательно. Но если надо подождать, то...» В конце рабочего дня тогда зайдешь в бухгалтерию и под роспись получишь аванс. «Благодарю вас». «Тебя». «Что тебя?» «Не поняла я». «Благодарю тебя». Поправил он меня. Мы же договорились общаться на «ты». «А, простите, я забываю». «То есть, прости, не привыкла еще. На предыдущей работе только так обращалась к руководителю. «Да». Только по имени-отчеству и навы, конечно. А это потому, что старым пердунам больше самоутвердиться негде было, кроме момента, когда их красивые девочки все на «вы» зовут. Я невольно прыснула со смеху. Хоть и шутка была странная и грубоватая, но... По сути, верная. Но я постаралась быстро взять себя в руки. «А... так что мне сейчас идти делать?» «Учиться общаться на «ты».» Ответил он с озорной искринкой в синих глазах. Кажется, Глебу принесло удовольствие то, что ему удалось меня рассмешить. А помимо этого, изучать бар. Поняла. Иду. Хорошего дня, Глеб. Хорошего дня. Я пошла к двери, чувствуя его взгляд на себе, но не оглянулась, молча вышла за дверь.